Часть т р е Глава п Господин Леон, продолжая изучать право, часто посещал хижину, где пользовался довольно значительным успехом у грезеток, которые находили, что у него хорошие манеры. Он был одним из самых приличных молодых людей в толпе студентов. Волосы его были не слишком длинны, но и не слишком коротки, и он не прокучивал каждое первое число все деньги, получаемые на триместр, и ладил со всеми профессорами. От излишеств он всегда воздерживался столько же из трусости, сколько и поврожденной осторожности и слабости. Часто, когда он сидел за книгой в своей комнате или вечером под липами Люксембургского сада, свод законов падал у него из рук — и он отдавался воспоминаниям об Эмме. Но мало-помалу его чувство ослабело. Новые желания накоплялись поверх него, хотя оно продолжало упорствовать и пробивалось наружу и сквозь них, ибо ли он еще не окончательно потерял надежду. Какое-то неопределенное обещание мерещилось ему в будущем, как золотой плод, свешивающийся с фантастического дерева. Когда он снова увидел ее после трехлетнего отсутствия, страсть его проснулась. Нужно, — думал он, — наконец решиться овладеть ею. Его робость пропала в обществе веселых собутыльников, и он вернулся в провинцию, презирая всех тех, кто не топтал лакированным ботинком асфальта бульваров. Перед парижанкой в кружевах или в салоне какого-нибудь знаменитого доктора, имевшего ордена и владеющего собственной коляской, бедный клерк, конечно, дрожал бы как ребенок. Но здесь, в Руане, в порту, перед женой этого маленького лекаря он чувствовал себя совсем свободно, заранее уверенный в том, что сможет ее поразить. Самоуверенность зависит от места, где человек находится. В билетаже разговаривают иначе, чем в пятом этаже, и добродетель богатой женщины охраняют все ее банковые билеты, словно под ее корсетом находится кираса. Расставшись вечером с господином и госпожой Бавари, Леон издали пошел за ними по той же улице. Увидев, что они остановились у Красного Креста, он повернул домой и провел всю ночь, обдумывая свой план. На следующий день, около пяти часов, он пошел в к у х н ю г о с т и н и ц ы с пересохшим горлом, побледневшими щеками и решимостью трусов, которую уже ничто не может остановить. — Господин уехал, — сказал слуга. Это показалось ему хорошим предзнаменованием. Он поднялся наверх. Она не смутилась при его появлении, — Напротив, она извинилась за то, что забыла сказать ему, где они остановились. «О, это я угадал», — сказал Леон. «Каким образом?» Он стал уверять, что попал к ней случайно, по инстинкту. Она улыбнулась, и Леон, для того чтобы сейчас же исправить свою глупость, рассказал ей, что провел все утро, разыскивая ее подряд во всех гостиницах города. — Значит, вы решили остаться, — перебил он себя. — Да, — сказала она, — я поступила неправильно. Не следует привыкать к удовольствиям, которыми не можешь пользоваться. Когда имеешь тысячи обязанностей, — о, воображаю! Нет, вы не можете себе этого представить, вы не женщина. Но у мужчин тоже свои заботы, и разговор начался несколькими философическими замечаниями. эмма много говорила о непрочности земных привязанностей и вечном одиночестве на которое обречено наше сердце для того чтобы стать желанным а может быть из наивного подражания этой меланхолии которая в ы з в а л а в нем такие же чувства молодой человек объявил что страшно тосковал во все время их занятий судопроизводство вызывало в нем раздражение он чувствовал в себе призвание к другому поприщу а мать в каждом письме не переставала его мучить. Они пытались все точнее и точнее выяснить причины своих огорчений, и по мере того, как они говорили, их откровенность, все возрастающая, волновала их самих. Иногда они останавливались, не найдя слов, достаточно полно выражавших их мысли, и продолжали подыскивать выражения, которые могли бы их воплотить. Она не призналась ему в своей страсти к другому. Он не сказал ей, что забыл ее. Может быть, он не вспоминал сейчас о своих ужинах с кокотками, а она, наверное, забыла о прежних свиданиях, о том, как утром бежала по полям к дому своего любовника. Шум города едва доносился до них, и комната казалась маленькой, как бы нарочно сделанной для того, чтобы сблизить их в их уединении. Эмма в канифасовом пеньюаре сидела в старом кресле, откинувшись шиньоном на его спинку. Желтые обои стены образовали за ней как бы золотой фон, и ее непокрытая голова отражалась в зеркале с блестящим пробором посередине и кончиками ушей, выглядывавшими из-под жгутов волос. — Но простите меня, — сказала она, — я поступаю нехорошо. Я надоедаю вам своими вечными жалобами. — Нет, нисколько, нисколько. — Если б вы знали, — продолжала она, поднимая к потолку свои прекрасные глаза, с трепетавшими на них слезинками, — о чем я мечтала? — А я? — О, я очень страдал. Часто я уходил из дому, шатался по набережным, стараясь одурманить себя шумом толпы и не мог избавиться от наваждения, которое меня преследовало. На бульваре у торговца истампами выставлена итальянская г р а в ю р ы изображающая музу. Она задарпирована в тунику и смотрит на луну, и в распущенных волосах ее видны незабудки. Что-то непрестанно толкало меня к ней. Я проводил перед этой гравюрой целые дни. И дрожащим голосом он прибавил. Она была немного похожа на вас. Мадам Бавари отвернулась, чтобы он не заметил невольную улыбку, которую она не в силах была удержать. Часто продолжал он. Я писал вам письма и потом разрывал их. Она не отвечала. Он продолжал. иногда я представлял себе что какой нибудь случай приведет вас сюда мне много раз казалось что я вижу вас на перекрестке улиц я бегал за всеми ф и а к р а м и из за занавесок которых развивался кусочек шали вуаль п о х о ж а я на вашу казалось что она решила не прерывать его и дать ему высказаться скрестив руки опустив голову она разглядывала розетки своих туфель и порой легкими движениями пальцев шевелила их атлас. Наконец она вздохнула. Но не правда ли, нет ничего более печального, чем влочить, подобно мне, бесполезное существование? Если бы наши страдания могли принести кому-нибудь пользу, можно было бы утешаться мыслью о принесенной жертве. Он начал восхвалять добродетель, долг и молчаливое самопожертвование. признаваясь что чувствует невероятную потребность самоотречение и не знает как ее утолить мне очень хотелось бы сказала она быть сестрой милосердия в госпитале увы ответил он мужчины не занимаются такой святой миссией я не вижу ни одной профессии может быть за исключением врачебной пожав слегка плечами Эмма прервала его, чтобы пожаловаться на свою болезнь, от которой она едва не умерла. Как жаль, теперь бы она уже не страдала. Леон тотчас же позавидовал покою могилы и признался, что однажды вечером он даже написал завещание, в котором просил, чтобы его тело покрыли тем прекрасным ковром с бархатной каймой, который она ему подарила. Такими хотели они казаться друг другу, идеализировали свою прошлую жизнь ибо слово п о х о ж е на прокатный вал на котором можно растянуть любое чувство но услышав его выдумку о ковре она спросила но почему же почему он задумался потому что я вас очень любил и радуясь что одолел это препятствие Леон искоса посмотрел на нее. Таким становится небо, когда внезапный порыв ветра прогоняет облака. Все грустные мысли, омрачавшие ее лицо, казалось, исчезли из ее синих глаз. Лицо ее просветлело. Он ждал. Наконец она ответила. «Я всегда об этом догадывалась». Тогда они стали припоминать друг другу все мелкие происшествия этой далекой жизни. Печали и радости ее они только что выразили одним словом. Он вспоминал беседку из жимолости, платье, которое она носила, мебель ее комнаты, весь ее дом. — А ваши бедные кактусы, где они? Холод убил их этой зимой. — а а Как часто я думал о них, знаете ли вы? Сколько раз я видел их такими, как тогда, в летнее утро, когда солнце ударяло в жалюзи. Я различал ваши обнаженные руки, мелькавшие между цветами. — Бедный друг, — сказала она, протягивая ему руку. Леон поспешно припал к ней губами. Потом он с глубоким вздохом сказал... В то время вы были для меня какой-то непонятной силой, овладевшей моей жизнью. Как-то раз я пришел к вам, но вы, наверное, уже не помните об этом. — Помню, — сказала она. — Продолжайте. Вы стояли внизу, в передней. Вам нужно было уйти, и вы задержались на последней ступеньке. Помню даже, что на вас была шляпа с маленькими голубыми цветами. Вы совсем не звали меня с собой, но я... против воли пошел за вами. С каждой минуты я все больше и больше сознавал свою глупость, но я продолжал следовать за вами, не смея идти рядом, не в силах вас покинуть. Когда вы заходили в какую-нибудь лавку, я оставался стоять на улице и видел в окно, как вы стягивали перчатки и отсчитывали деньги на конторке. Затем вы позвонили у дверей госпожи Тюваш. Вам открыли, а я, как идиот, продолжал стоять перед большой тяжелой дверью, захлопнувшейся за вами. Госпожа Бавари, слушая его, удивлялась тому, что она так стара. Все эти воспоминания, словно всплывавшие перед ее глазами, как будто бы делали ее жизнь более длинной. Она вновь уносилась в с е н т и м е н т а л ь н о е п р о с т р а н с т в о и она порой шептала этим воспоминаниям, полу закрыв глаза да это правда правда правда они слышали как многочисленные часы квартала б у в а з и н переполненного пансионатами церквами и большими пустынными домами пробили восемь часов они больше не говорили но в голове у них ш у м е л о как будто бы легкий звон вылетал из их зрачков пристально устремленных вдаль руки их переплелись и буду щ ипрошлые воспоминания и мечты все слилось в сладости этого экстаза сумрак сгущался по стенам на которых блистали еще наполовину утонувшие в тени яркие краски четырех итампов изображавших сцены из нельской башни под которыми бы л и надписи на испанском и на французском языках через узкое окно Между остроконечными крышами виден был уголок черного неба. Она встала, чтобы зажечь две свечи на комоде. Потом вернулась на свое место. — Так вот, — сказала она, — и он задумался над тем, как возобновить прервавшийся разговор. Вдруг она спросила, — отчего же до сих пор никто никогда не выражал мне таких чувств? Клерк воскликнул, что идеальные натуры редко бывают поняты. Он полюбил ее сразу, с первого взгляда. Он приходил в отчаяние, думая о том, как бы они были счастливы, если бы по воле случая встретились раньше и связали свои жизни неразрывными узами. — Я думала об этом иногда, — ответила она. — Какой чудесный сон, — прошептал Леон. и, нежно касаясь голубой каймы ее длинного белого пояса, он прибавил. — Кто же мешает нам начать снова? — Нет, — друг мой ответила она, — я слишком стара, вы слишком молоды, забудьте меня. Другие будут вас любить, вы полюбите. — Не так, как вас! — воскликнул он. — Какой вы ребенок! Ну, будем благоразумны, я так хочу! Она стала доказывать ему невозможность их любви и убеждать, что они, как некогда, должны держаться в границах простой братской дружбы. Серьезно ли она говорила это? Эмма, конечно, сама ничего не знала, поглощенная прелестью соблазна и сознанием необходимости бороться против него. Расстроганная, она смотрела на молодого человека. Он робко попытался прикоснуться к ней, она отстраняла его дрожащие руки. — А, простите, — прошептал он, отодвигаясь. И Эмма неожиданно испугалась этой робости, которая была для нее более опасной, чем настойчивость Рудольфа, когда тот приближался к ней с протянутыми руками. Никогда еще ни один мужчина не казался ей таким прекрасным. Непорочной чистотой веяло от всего его поведения. Он сидел, опустив длинные, тонкие, загнутые кверху ресницы. Ей казалось, что нежная кожа его щек покраснела от желания, и Эмми неудержимо захотелось прикоснуться к ним губами. Тогда, нагнувшись к стенным часам, как бы для того, чтобы рассмотреть который час, она сказала, — Боже мой, как поздно! Как мы заговорились?» Он понял намек и потянулся к шляпе. «Я даже забыла о спектакле, а бедный Бавари оставил меня только для этого. Господин Лормо с улицы Гран-Пом должен был п о в е с т и меня вместе со своей женой. Случай был уже упущен, так как на завтра она уезжала. «Правда?» — спросил ли он. «Да». но мне необходимо еще раз вас увидеть, — сказал он. Я должен был вам сказать, что... Одну вещь, важную, очень важную. О, нет, вы не уедете, это невозможно. Если бы вы знали, послушайте, вы меня, значит, не поняли, значит, вы не догадались. — А ведь вы умеете убеждать, — сказала Эмма. О, не надо шутить, довольно-довольно, сжальтесь, довольно. дайте мне возможность увидеть вас. Еще раз, один только раз. Ну, хорошо. Она остановилась и вдруг, как бы одумавшись, прибавила. О, не здесь. Где хотите? Удобно ли вам? Она как будто задумалась и затем отрезала. Завтра в одиннадцать в соборе. Буду! Воскликнул он, схватив ее за руки. Она их отняла. Он стоял позади ее. Голова ее была опущена. Неожиданно он долгим поцелуем припал к ее затылку. — А, вы сошли с ума, — говорила она, смеясь коротким звонким смехом, между тем, как число поцелуев все возрастало и возрастало. Заглядывая через плечо в ее глаза, он, казалось, пытался прочесть в них согласие. Но на него упал взгляд, полный ледяного величия. Леон отступил на три шага к двери. Он остановился на пороге. Тут он пролепетал дрожащим голосом. — До завтра! Она кивнула головой и, как птица, ускользнула в соседнюю комнату. Вечером Эмма написала клерку бесконечно длинное письмо, в котором отказывалась от свидания. Теперь между ними все было кончено, и они не должны были больше встречаться для их же счастья. Но когда письмо было запечатано, она оказалась в большом затруднении, так как не знала адреса Леона. «Отдам ему письмо сама», — сказала она себе. «Он туда придет». На следующий день Леон, весело напевая, собственноручно несколько раз покрыл лаком свои лучшие башмаки. Он надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак и вылил на носовой платок весь запас своих духов. Затем он завился у парикмахера и тотчас же велел развить волосы, чтобы придать прическе больше естественного изящества. Еще слишком рано, — подумал он, — взглянув на кукушку в парикмахерской, было девять часов. Он просмотрел старый модный журнал, вышел, выкурил сигару прошелся по трем улицам и, решив, что уже пора, медленно направился к площади Нотр-Дам. Было прекрасное летнее утро. Серебряные изделия сверкали под солнцем в лавках торговцев, и свет, падавший на собор сбоку, поблескивал на изломах его серых камней. Стая птиц кружилась в голубом небе вокруг колоколин с ажурными трелистниками. Площадь была полна криками и благоухала цветами, окаймлявшими мостовую, розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами. Между ними росла то здесь, то там влажная зелень, кошачья трава и курослеп для птиц. Посредине журсял фонтан, и под широкими зонтиками, среди расположенных пирамидами серебристых дынь, Простоволосые торговки обертывали бумагой букетики фиалок. Молодой человек взял букет фиалок. В первый раз он покупал цветы для женщины. И, вдыхая их аромат, он гордо выпятил грудь, как будто бы дань преклонения, которая предназначалась ей, перенеслась на него. Но он боялся, что его кто-нибудь увидит. Поэтому он решительными шагами направился прямо в церковь. Сторож стоял на пороге левого квартала под статуей пляшущей Марианны. В шляпе с перьями, с рапирой на боку, с булавой в руке он был величественнее какого-нибудь кардинала и блистал, словно церковная чаша. Он подошел к Леону и, с благосклонно в к р а т ч и в о й улыбкой, какая появляется у священников, когда они разговаривают с детьми, спросил. — Господин должно быть не здешний. «Господину угодно осмотреть достопримечательности церкви?» «Нет», — ответил Леон. Прежде всего он обошел пределы. Потом вернулся назад и посмотрел на площадь. Эммы не было. Он снова зашагал внутрь и стал подниматься на хоры. Середина собора вместе с частью стрельчатых арок и цветных стекол отражалась в полных крапильницах. но о т с в я т ы расписных стекол преломлялись на их мраморных краях и падали дальше на плиты пола, как пестрый ковер. Яркий дневной свет проникал в церковь тремя огромными полосами через открытые двери портала. Иногда в глубине показывался прислужник и проходил, быстро преклонив колено перед алтарем, как это делают торопящиеся ханжи. Хрустальные люстры свисали неподвижно, на х о р а х горела серебряная лампа из боковых копел доносились как будто и с п а р е н и я вздохов и слышен был звон у п а в ш е й решетки эхом о т д а в а в ш и й с я под высокими сводами леон медленно пробирался вдоль стен никогда еще жизнь не казалась ему такой прекрасной сейчас придет она прелестная взволнованная оглядываясь не следит ли кто нибудь за ней В платье с в о л а н а м и с золотой л а р н е т к о й в тонких башмачках, во всех этих изящных вещах, ему еще неведомых, в неизъяснимой обольстительности поколебленной добродетели. Церковь, словно гигантский будуар, раскидывалась вокруг нее. Своды наклонялись, чтобы принять в полумраке исповедь ее любви. Цветные стекла сверкали, чтобы озарить ее лицо, а кадильницы готовы были зажечься, чтобы она появилась, как ангел в волнах благоуханий. Но она не появлялась. Он опустился на стул, и взгляд его упал на голубое расписное стекло. На рисунке были изображены рыбаки. Они несли на плечах корзины с рыбой. Он смотрел на них долго внимательно, пытаясь сосчитать чешуи и р ы б ы петлицы на куртках людей, а мысль его блуждала в поисках Эммы. Сторож стоял в стороне и возмущался пришельцам, который позволил себе самостоятельно любоваться собором. Поведение Леона казалось ему чудовищным. Он чувствовал, что его в чем-то обкрадывают. что совершается почти святотатство. Но вот шелест шелка по плитам, поля шляпы, черная пелерина — это была она. Эмма была бледна. Она быстро шла вперед. «Прочтите», — сказала она, протягивая ему письмо. «О, нет!» и, резко отдернув руку, она вошла в часовню Пресвятой Девы, опустилась на колени, прислоняясь к стулу и стала молиться. Эта ханжеская прихоть рассердила молодого человека. Но вскоре, посмотрев на нее, он испытывал некоторое очарование. Во время свидания она, словно андалузская маркиза, отдавалась молитвам. Затем ему это быстро наскучило, а она продолжала стоять все так же. Эмма молилась или, скорее, пыталась молиться в надежде, что небо вдохновит ее на внезапную решимость. И для того, чтобы привлечь к себе божественную помощь, она впивалась глазами в великолепие алтаря, всей грудью вдыхала аромат белых ночных фиалок, распускавшихся в больших вазах, и настороженно прислушивалась к царившей в церкви тишине, которая только увеличивала смятение ее сердца. Эмма поднялась, и они направились было к выходу, но в это время сторож поспешно подошел к ним и сказал, «Мадам, конечно, не здешняя. Не угодно ли осмотреть достопримечательности собора?» «Нет же, нет!» — воскликнул клерк. «Отчего же?» — сказала Эмма. ибо ее колеблющаяся добродетель цеплялась за пресвятую деву, за статую, за гробницы, за все, что попадется. Тогда привратник, чтобы начать по порядку, повел их обратно к входу на площадь и, указывая булавой на большой круг из черных плит без надписей и украшений, величественно провозгласил. — Вот окружность знаменит вам б р у а с к о г о колокола! Он весил сорок тысяч фунтов! Равного ему не было в Европе. Мастер, который его отливал, умер от радости. — Пойдем, — сказал Леон. Вожатый двинулся дальше. Он привел их снова к часовне Пресвятой Девы. Там он всеобъемлющим жестом протянул вперед обе руки и, более гордый, чем деревенский хозяин, показывающий вам свой фруктовый сад, произнес... д о д этой простой плитой покоится Пьер де Брезе, владелец Варенны и б р и с а к а великий маршал Пуату и губернатору Нормандии. Убит в сражении при Мон-Лерии 16 июля 1465 года. Леон, к у с а й губы, переминался с ноги на ногу. А этот рыцарь направо, с ног до головы з а к о в а н н ы й в латы, верхом на коне взвивающемся на дыбы. Его внук, Луи де б р з е владелец Бриваля и Моншове, граф де м а л о в р и е барон де Муни, камергер короля Кавалеро р д е н а и подобный деду губернатор Нормандии. Умер 23 июля 1531 года в воскресенье, как гласит надпись. А внизу этот человек, готовый сойти в могилу, изображает его же. Не п р а в ли? Невозможно увидеть лучшее изображение тщеты всего земного. Мадам Баварии поднесла к глазам лорнетку. Леон стоял неподвижно и смотрел на нее, не пытаясь уже говорить или сделать какой-нибудь жест, настолько он чувствовал себя подавленным этим двойным союзом болтливости и равнодушия. Бесконечно надоедливый проводник продолжал. Рядом с ним — плачущая женщина на коленях, его супруга. Диона де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в 1499-м, умерла в 1556-м. А налево, с ребенком на руках, — Пресвятая Дева. Теперь повернитесь сюда. Вот гробницы амбруазов. Оба они были кардиналами и архиепископами Руана. Вот этот был министром короля Людойка XII, он сделал много добра. В духовном завещании он отказал тридцать тысячи и к ю золотом в пользу бедняков. Не останавливаясь, все время продолжая говорить, он с т о л к н у л их в часовню, загроможденную балюстрадами, отодвинул некоторые из них и указал на нечто вроде глыбы, которая могла сойти на плохо сделанную статую. Она у к р а ш а л некогда, — продолжал он с глубоким вздохом, — могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Англии и герцога Нормандского. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе зарыли ее в землю под престолом м о н с е н ь о р Смотрите, вот дверь, через которую Монсеньор проходил в свои покои. Теперь осмотрим горгульские расписные окна. Но Леон поспешно вынул из кармана серебряную монету и схватил Эмму под руку. Привратник остолбенел, не понимая такой несвоевременной щедрости, когда приезжему осталось еще смотреть столько вещей. Поэтому он крикнул ему «Сударь, с у д р я Шпиль, шпиль!» «Благодарю», — сказал Леон. «Напрасно, сударь! Его высота четыреста сорок футов!» только на 9 футов ниже высочайшей египетской пирамиды. Он весь отлит из чугуна, он... Но Леон уже бежал. Ему казалось, что его любовь, оцепеневшая за эти два часа в церкви, подобно камням, вдруг испарится, как дым сквозь трубу с узорными прорезами, так причудливо, словно н е о б ы ч а й н ы е затея какого-то фантазера-медника, торчавшую на соборе. «Куда же мы пойдем?» — спросила она. Не отвечая, он шел быстрыми шагами, и госпожа Бавари уже окунала свой палец в святую воду, когда вдруг они услышали за своей спиной чье-то прерывистое и тяжелое дыхание, сопровождаемое мерным стуком палки. Леон обернулся. «Сударь!» «Что?» И он увидел привратника, который тащил подмышкой и подпирал для равновесия с животом тому в двадцать толстых непереплетенных книг. Это были все описания собора. Болван, — проворчал Леон, бросаясь к выходу, — на паперти шалил мальчик. — Приведи мне фиакр. Ребенок п у л и помчался по улице четырех ветров. Несколько минут они стояли друг перед другом, в каком-то смущении. — А, Леон, право, я не знаю, можно ли... Она же манничала, затем серьезным тоном заявила. — Знаете ли вы, что это очень неприлично? — Почему, — возразил клерк, — так делают в Париж? И эти слова, как неопровержимый аргумент, заставили ее решиться. Но фиакр не показывался. Леон боялся, что она снова войдет в церковь. Наконец карета подъехала. — Выйдите, по крайней мере, северным порталом! — крикнул им привратник, продолжавший стоять на крыльце. — Чтобы увидеть воскресенье, страшный суд, рай, царя Давида, грешников в адском пламени! — Куда, сударь, прикажете? — спросил кучер. — Куда хотите, — ответил Леон, увлекая Эмму в карету. и тяжелый экипаж двинулся в путь. Он спустился по улице Гран-Пон, пересек площадь искусств, набережную Наполеона, новый мост и круто остановился перед статуей Корнеля. «Дальше!» — послышался голос изнутри. Карета снова двинулась. Она спустилась вниз по улице Лафаэта и продолжала катиться без остановки до тех пор, пока не въехала во двор железнодорожной станции. — Нет, прямо! — крикнул тот же голос. Экипаж выехал за заставу, доехал до шоссе и медленно затрясся под его высокими вязами. Кучера тер лоб, поставил между ногами свою кожаную шляпу и поехал поперечными аллеями, спускаясь к берегу реки. Карета проехала по вымощенному булыжникам берегу и направилась в сторону Оселя. Но внезапно она помчалась через Катармар, Сотвиль миновала б о л ь ш о е шоссей и улицу Эльбефа и в третий раз остановилась у ботанического сада. «Поезжайте же!» — еще яростней крикнул голос. И Фиакр сейчас же тронулся, проехал Сен-Север, набережную Кюранде, набережную Жерновов, еще раз проехал по мосту по площади Марсового поля и потащился вдоль сада городской больницы, где старики в черных куртках гуляли на солнце у сплошь увитой плющом террасы. Затем карета поднялась по бульвару Буврель, проехала бульвар к а ш у а с и все п р е д м е с т ь е Монри-Буде до Девильского холма. Потом она проехала обратно. после чего, не имея определенного маршрута и направления, она по воле случая стала блуждать. Ее видели в Сен-Поле, т в Лекюре, на Горганской горе, в Рушмарке, на площади Гальяр-Буа, на улице Мольяр-Дрири, на улице Генандери, у церкви святого Романа, святого Вивиана, святого Маклу. святой Никезы, у таможни, у старой башни, у трех трубок и у городского кладбища. Время от времени кучер со своих козел бросал безнадежные взгляды на встречные кабаки. Он не понимал, какое неистовство к передвижению толкало этих людей без отдыха вперед. Он несколько раз пытался остановиться, но сейчас же за его спиной слышались гневные восклицания. Тогда он х л е с т а л со всей мочи взмыленных кляч, уже не остерегаясь у хабов, задевая все, что попадалось на пути, ничего не соображая, изнемогая и чуть не плача от жажды, усталости и тоски. И в порту, среди телег и бочек, и на улицах, на перекрестках, буржуа широко раскрывали глаза, удивленные этим необычайным в провинции зрелищем, каретой со спущенными шторами которая появлялась повсюду, замкнутая наглухо, как могила, раскачивающаяся, как корабль. Только раз далеко за городом, днем, когда солнце особенно сильно нагревало старые посеребренные фонари кареты, обнаженная рука высунулась из-под маленьких занавесок желтого холста и выбросила клочки бумаги, рассеявшиеся по ветру, и опустившиеся вдали, словно стая белых бабочек, на поле клевера, все в красном цвету. Затем около шести часов вечера карета остановилась в одном из переулочков квартала Бувазин. На мостовую сошла женщина. Она шла с опущенной вуалью, не поворачивая головой.